Финал у фильма оказался до обидного предсказуемым. Лэнгли протянул руку к голу кубы и отключил трансляцию. «То есть досматривать до титров не будем?» Насмешливо спросила Эледа, снова отвлекшись от чтения. «Незачем, и так ясно, что главные герои погибли». Джет выбрал контакт в коммуникаторе и включил его на громкую связь. Раздался оживленный голос начальника биолаборатории. «Джет, мое почтение, скажи, это можно будет повторить? У нас тут уже идеи возникли, какую аппаратуру вешать?» «В ближайшее время не рассчитывай», — умерил его восторг собеседник. «Но запрос на аппаратуру оформи, как полагается, и перекинь мне». «Разумеется, но какие данные, да еще и с посекундной разбивкой? Если бы сам не принимал, сказал бы, что все получено чистая доза «Стоп», — прервал наушника Ленгли, — «сколько эти двое еще протянут?» «До да 4 часа, не больше», — отмахнулся биолог. «Но какие данные? Мы на них два наших застопорившихся проекта продвинем». «Вот не зря Дерека называли гением, не зря!» «Как все закончится?» Джет устала, потер шею. «Сразу высылай мне выжимку. Теперь по аппаратуре. Думаете, что вам необходимо, предложение озвучивайте в течение трех дней». «Понял». Ученый оборвал связь. «На сегодня все», — сказал Лэнгли Эледи леди, и поднялся. «Можешь идти отдыхать. А я отправлюсь организовывать мероприятие, по порче маленькой вредной девчонки. Часам к шести постарайся быть готовой». Он подмигнул ей и вышел.